Отомстив доброму Робину и закончив эту дурацкую войну, я так успокоился, что сам себе удивился. Даже когда хранили нарцисса, я только мерз и очень хотел скорее вернуться в столицу. Я вдруг начал отчаянно тосковать по дому. Бунт сгорел без следа. На всякий непредвиденный случай я оставил на севере свои живые войска, а в столице поел лишь мертвецов гвардию и остатки банды Робина. Тех, у кого еще были руки целы, ноги сравнительно и не лицом. Кажется, сам Робин тоже попал в число трупов почище, но точно не помню. Вампиры мне очень помогли и уцелели. Я оставил этот способ их путешествий, как туз в своем рукаве на будущее. Пока возвращались, я рвался в свой дворец всей душой. А когда наконец его увидел, вдруг навалился цепенящий ужас, от которого даже дышать было трудно. Я понял его причину, когда вошел в собственный покой. Моя душа, безотносительно к разму, оказывается, ожидала, что я найду дома живого нарцисса. Я закопал в желтую глину северного городишки пустую и оболочку, которая мое бедное сердце умудрилось никак не связывать с той милой живой душой, которая грела меня столько холодных дней. Я понятия не имел, насколько в действительности привязался к нарциссу. Живой он мне мешал, иногда раздражал, иногда мне хотелось от него больше, чем он был способен дать. Сейчас я понял, что любил в нем абсолютно все. И глупость, и наивность, и невероятную способность ставить слово не к месту, и целомудреннее, граничащая занудством. Я в нестерпимой тоске шлялся по его опустевшим покоям, его тряпки, его зеркала, его побрякушки. Это все меня резало, как ножом. Я намотал на запястье жемчужное ожерелье, в котором его убивали. Я носил с собой как четки, не в силах с ними расстаться. И благодарил Господа за то, что в один счастливый момент уговорил нарцисса позировать лучшему художнику столицы. У меня остался его портрет. Художник действительно оказался талантом. Метро Агустина, переменчивые очи, нарцисы удались. И очень знакомое мне выражение – глуповатая, светлая, обаятельная улыбочка. Я таскал этот портрет из кабинета в, каб... в спальню и обратно. Смотрел на него, разговаривал с ним. Вероятно, был весьма близок к настоящему сумасшествию. Мое одиночество стало уже ужасно тяжелым. Я ничем не мог его заглушить. У меня была пропасть работы, на все валилось из рук. Я не мог видеть слащавых физиономий своего двора. Вы прекрасный, государь, прекрасный, А то я не знаю, что они думают. Уж говорил бы прямо. Вы ужасный, государь, ужасны. Вы просто отвратительны. Куда бы забавнее вышло. Кому я казался прекрасным, того больше нет. Бернер побаивался со мной общаться, когда я не в духе, зато теперь чаще приходили вампиры. Оскар присаживался рядом, поближе к огню, и говорил. Мой дорогой государь, право, не стоит так унывать. Смертные, увы, Лишь хворост в топке вечности. Он был прелестен, но красота таких цветов эфемерна. Только утро их прелести предел, сказал поэт, если вам хотелось его сохранить. Сделать из нарцисса гербарий в виде вампира, говорил я, меня раздражали такие разговоры. Но какой он, к демону лысому, вампир? И потом он подобился бы вам, стал бы вашим, не моим. А вы, мой прекраснейший государь, говорил этот искуситель, вы бы стали бы. Князем Сумек, какого еще не знал мир, возможно, вам удалось бы исполнить древнейшую мечту вечных, объединить под своей десницей все вампирские кланы. Вы, мой драгоценный государь, узнали бы свободу, набытия, любовь, непостижимую для смертных, все, чего вам не хватает. Мне долго лили в уши этот мед, пока я не рявкнул в конце концов. Слушай, дорогой князь, погостная пыль, не мучь ты меня ради Господа, не могу я бросить человеческий мир ради вашего. Не оставьте в покое мое несчастное бренное тело и жалкий человеческий разум. Не хочу больше об этом. А разве вы, милый государь, не оставили ваши дела среди живых? Говорит с таким видом, будто безмерно удивлен. Вы же теперь, скорбя о вашем юном друге, желаете уйти в скид, удалиться от мира, никого не видеть. А я просто предлагаю вам свежесть обновления. Не ваше дело, что я желаю. И тут я сообразил, что мне уже абсолютно смешно и вроде бы мысли потихоньку приходят в порядок. А Оскар, кладбищенский змей, улыбнулся и сказал, «Король воскрес, Виват, но, как я и полагал, мой дорогой государь, у вас пока еще достаточно сил, и не забывайте, что не все ваши друзья мертвы, необратимы». И мне оставалось только грустно усмехнуться. А бунт доброго Робина, как потом выяснилось, стоил многим в Междугоре не меньше, чем мне. Некоторым, вероятно, даже больше. Сейчас я уже не считаю Робина отвратительной тварью,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 Нашлась бы мука. Листья на деревьях пожухли к концу июня. Земля была как сухая зала, а солнце стало белым шаром из раскаленного металла. Во дворце было чуть прохладней, но я все равно уложил свою гвардию. Я боялся чумы непогребенных трупов. К тому же дыхание и без того превратилось в проблему. При мне теперь состоял жандармейский отряд из сравнительно проверенных бойцов. И я спал в оружейном зале на тюфяке, брошенном на пол. Виверну, это почевали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 Он столько раз чинил моего коня, что новый вызов у дворец не произвел на него особое впечатление. Только и сказал, когда появился. Что, государь, опять у лошадки копыта стерлись? Жак, говорю. Волков в столичных пригородах давно стреляли. Зимой. Чай собачек желаете завести, Ваше Величество? На вроде лошадки? Душевнейший мужик. И мысли ловят на лету. Славный слуга, все бы были такими. Да, говорю, Жак. Сделай мне собачек. Лошадей, лошадки подстать. За каждую по 30 червонцев. А нужно мне штук пять. Волчьи шкуры ведь у тебя есть. Ну вот, только не забывай про кость. Помню. Как не помнить? Все будет в наилучшем виде. А вот теперь, — говорил старина, — слушай очень внимательно. Ничего не бойся, ничему не удивляйся. Я желаю... Я еще ничего не сказал. Он побледнел и передернулся. И в паузу вставил. Я, прости, господи, покойных дворян-то прежде... Ну, в смысле, я больше по зверю, по птице. Рассмешил меня. Умён. На ходу подмет кирвет. Ну что ты, говорю, Жан? Чучела из гвардей набивать это даже для меня чересчур. Мы с тобой сделаем иначе. Только это дело тайное. Государева служба. О нём молчи. За работу получишь дворянство. Если, конечно, согласишься и не струхнёшь. И при этих словах он чуть на пол не сел. И грохнулся на колени. «Да я вам, ваше величество, всей душой!» «Ну да, за такой куш можно кого угодно чучело набить. На чучельника я вполне полагался, а за деньги, которые я ему платил, он был вполне предан. Жизнь я бы ему не доверил, а дела почему бы и нет?» И волков он мне сделал сам, хорошо, качественно, я такие ища с клочищами с палец. Они меня очень удобно сопровождали, когда приходилось принимать неприятных гостей. Но против мечей, конечно, оказались слабоваты. Моли сборники». Тех, что защитили бы против мечей, мы сделали вместе. Я в сопровождении Агнесса сходил на кладбище чистых душ. Корву, куда швыряли всякого рода отщепенцев без роду и племени. Безымянных нищих, казненных преступников. Памятное местечко. Душу, конечно, мне разбередило. Я даже помолился за них обоих. За Неда, чье тело лежало где-то здесь. И за моего бедного нарцисса. Тоскливо было, да. Но чувство чувствами, а дело делом.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 Так что этот металлический хлам валялся во множестве в оружейной палате и прилегающих галереях. Самых разных размеров, формы эпох, на любой вкус. И мы сделали из них рыцарей. Всякому ведь понятно, что скелеты легкие и сравнительно непрочные. Удар даже не мечом, а палкой, он уже рассыпается. А моя железная гвардия, новенькая, совсем другое дело. Они не люди. Тяжесть доспехов не чувствуют. Железо их не стесняет. Движутся со скоростью бойца в камзоле и штанах.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 Теперь он сам собирал кости и приводил их в порядок, готовя к моим чарам. Я думаю, через некоторое время он бы набил и чучело из дворянина, если бы я приказал. Протерпелся. Удивительно, на что способен человек за деньги. А лето между тем продолжалось, и во дворце пахло гарью пожаров. Леса горели, болота горели, деревья горели, деревни горели. Неумершие страдали от жары, не меньше живых. Холод — их родная стихия» а жара, похоже, совершается в их разуме адским пеклом. Оскар, всегда раньше накрахмаленный и застегнутый на вся пуговицы пижон, приходил ко мне в батистовой рубашке и без камзола. Садился на платье-доконник, как плебей, надеясь на стройку свежего воздуха. Но воздух стоял неподвижно, как затхлая вода. Младшие рассаживались по каменным плитам, хранившим некую память о прохладе, готовые просто растянуться на полу. «Боже милостивый, говорил Агнес, измученной томностью —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 А у чучело, увы, волчьи лапы не лошадиные копыта. Я оставил волков для дворцового паркета. Меня снова сопровождали живые жандармы. Я подозреваю, что эти вояки после наших общих рейдов с нелюбовью ко мне, конечно, прониклись, но испытывали что-то вроде уважения. Они же видели, что я не тот самый в огненной броне, что у меня кровь течет, если ранит, что я так же, как они, ем и пью, что плохо бывает и весело, что я не трус, так что с бойцами я неплохо пообщался. Не дружески, конечно, не допускал фамильярности, но и не враждебно. И я опять забивал копыта своему игрушечному коню.